На следующий день, 30 апреля, с влажно-голубого неба повеял уже по весеннему тёплый ветер. Он принёс из отдалённых пригородов благоухание цветов. Утренние шумы казались звонче, жизнерадостнее обычного. Для всего нашего небольшого городка, сбросившего себя смутное предчувствие беды, под тяжестью которого мы прожили целую неделю, этот день стал подлинным днём прихода весны. Даже Риэ, получивший от жены бодрое письмо, спустился к привратнику с ощущением какой-то душевной лёгкости. И в самом деле температура к утру упала до 38 градусов. Больной слабо улыбнулся, не поднимая головы с подушки. «Ему лучше, да, доктор?» — спросила жена. «Подождем еще немного». Но к полудню температура сразу поднялась до сорока градусов. Больной не переставая бредил, приступы рвоты участились. Железы на шее стали еще болезненнее на ощупь, и привратник все закидывал голову, как будто ему хотелось держать ее как можно дальше от тела. Жена сидела в изножьей постели и через одеяло легонько поддерживала ноги больного. Она молча взглянула на врача. «Вот что», — сказал Риэнт. Его необходимо изолировать и провести специальный курс лечения. Я позвоню в госпиталь, и мы перевезем его в карете скорой помощи. Часа через два, уже сидя в машине скорой помощи, доктор и жена больного склонились над ним. С обметанных распухших губ Срывались обрывки слов. «Крысы! Крысы!» Лицо его позеленело, губы стали как восковые, веки словно налились свинцом. Дышал он прерывисто, поверхностно, и, как бы распятый разбухшими железами, все сжался в угол откидной койки, будто хотел, чтобы она захлопнулась над ним, будто какой-то голос, идущий из недр земли, не переставая звал его, задыхающегося под какой-то невидимой тяжестью. Жена плакала. «Значит, доктор, надежды уже нет?» «Он скончался», — ответил Ри. Смерть привратника, можно сказать, подвела черту под первым периодом зловещих предзнаменований и положила начало второму, относительно более трудному, где первоначальное изумление мало-помалу перешло в панику. Прежде никто из наших сограждан даже мысли никогда не допускал. Они поняли это только сейчас, что именно нашему городку предназначено стать тем самым местом, где среди бела дня оклевают крысы, а привратники гибнут от загадочных недугов. С этой точки зрения мы, следовательно, заблуждались, и нам пришлось срочно пересматривать свои представления о мире. Если бы дело тема ограничилось, привычка взяла бы верх. Но еще многим из нас, причем не только привратникам и беднякам, пришлось последовать по пути, который первым проложил мсье Мишель. Вот с этого-то времени и возник страх, а ему сопутствовали раздумья. Однако прежде чем приступить к подробному описанию дальнейших событий, рассказчик считает полезным привести суждение другого свидетеля касательно этого этапа. Жан Тару, с которым читатель уже встречался в начале этого повествования, осел в Аране за несколько недель до чрезвычайных событий и жил в одном из самых больших отелей в центре города. Судя по всему, жил он безбедно, на свои доходы. Но хотя город постепенно привык к нему, никто не знал, откуда он взялся, почему живет здесь. Его встречали во всех общественных местах. С первых весенних дней его чаще всего можно было видеть на пляже, где он с явным удовольствием нырял и плавал. Жизнерадостный, с неизменной улыбкой на губах, он, казалось, отдавался всем развлечениям, но отнюдь не был их рабом. И в самом деле можно назвать только одну его привычку — усердное посещение испанских танцовщиков и музыкантов, которых в нашем городе немало. Так или иначе, его записные книжки тоже содержат хронику этого трудного периода. Но тут, в сущности, мы имеем дело с совсем особой хроникой, словно автор заведомо поставил себе целью все умолять. На первый взгляд кажется, будто Тару как-то ухитряется видеть людей и предметы в перевернутый бинокль. Среди всеобщего смятения он, по сути, старался стать историографом того, что вообще не имеет истории. Разумеется, можно только пожалеть об этой предвзятости и заподозрить душевную черствость, но при всем том его записи могут пополнить хронику этого периода множеством второстепенных деталей, имеющих, однако, свое значение. Более того, сама их своя обычность не позволяет нам судить с налету об этом, безусловно, занятном персонаже. Первые записи жана Таро относятся ко времени его прибытия в Аран. С самого начала в них чувствуется, что автор до странности доволен тем обстоятельствам, что попал в такой уродливый город. Там мы находим подробное описание двух бронзовых львов, украшающих подъезд мэрии, вполне благодушные замечания насчет отсутствия зелени, насчет неприглядного вида зданий и нелепой планировки города. Эти замечания Тару перемежает диалогами, подслушанными в трамваях и на улицах, причем автор избегает любых комментариев, за исключением, но это уже позднее, одного разговора, касающегося некоего Кана. Тару довелось присутствовать при беседе двух трамвайных кондукторов. «Ты Кана знал?» — спросил первый. «Какого Кана?» «Высокого такого, с черными усами?» «Его самого. Он еще работал стрелочником». «Ну, конечно, знал». «Так вот он умер». а А когда?» Да после этой истории с крысами. Смотри-ка. А что с ним такое было? Не знаю. Говорят, лихорадка. Да и вообще он слабого здоровья был. Сделались у него нарывы под мышками, но ну он и не выдержал. А ведь с виду был вроде как все. Нет, у него грудь была слабая, да еще он играл в духовом оркестре. А знаешь, как вредно дудеть на корнет-апистоне? Да, заключил второй. Когда у человека плохое здоровье, нечего ему дудеть на корнете. Взвесив эти факты, Таро задумывается над тем, с какой стати Кан, явно вовряд своим собственным интересам, вступил в духовой оркестр, и какие скрытые причины побудили его рисковать жизнью ради сомнительного удовольствия участвовать в воскресных шествиях. Далее Таро отмечает благоприятные впечатления, которые произвела на него сцена, почти ежедневно разыгрывавшаяся на балконе прямо напротив его окна. Его номер выходил в переулок, где в тени, отбрасываемой стенами, мирно дремали кошки. Но ежедневно, после второго завтрака, в те часы, когда сморенный моряной зноем город впадал в полусон, на балконе напротив окна Тару появлялся старичок, седовласый, аккуратно причёсанный, в костюме военного покроя. Старичок, держащийся по-солдатски прямо и строго, негромко скликал кошек ласковым кис-кис. Кошки, еще не трогаясь с места, подымали на него обесцвеченные сном глаза. Тогда старичок разрывал лист бумаги на маленькие клочки и сыпал их вниз, на улицу и на кошек, а те, соблазнившись роем беленьких бабочек, ступали на мостовую и нерешительно тянулись лапкой к обрывкам бумаги. Тут старичок смачно и метко плевал на кошек. Если хотя бы один плевок достигал цели, он раздражался хохотом. Наконец, нашего трупа, видимо, совсем покорил торговый облик города, где все, и самое оживление, и даже удовольствие как бы подчинено нуждам коммерции. Эта особенность, именно такой термин мы встречаем в его записях, заслужила одобрение автора, одна из хвалебных записей даже кончается словами «вот оно как». Только в этих записях и проскальзывают личные нотки. Трудно вполне оценить значение и важность этих заметок. Рассказав историю о том, что кассир отеля, обнаружив дохлую крысу, допустил ошибку в счете, Тару добавляет менее четким, чем обычно, почерком. Вопрос, как добиться того, чтобы не терять зря времени? Ответ. Прочувствовать время во всей его протяженности. Средства. Проводить дни в приемной зубного врача на жестком стуле, сидеть на балконе в воскресенье после обеда, слушать доклады на непонятном для тебя языке, выбирать самые длинные, самые неудобные железнодорожные маршруты и, разумеется, ездить в поездах стоя, торчать в очереди у театральной кассы и не брать билеты на спектакль и так далее и тому подобное. Но непосредственно после таких скачков мыслей и стиля в записных книжках идут подробнейшие описания наших городских трамваев, формы вагонов, отмечается то, что окрашены они в неопределённо бурый цвет, что в них всегда грязно, и кончаются эти соображения словами. Это обращает на себя внимание, что в сущности ничего не объясняет. Во всяком случае, в записных книжках Тару есть упоминание об истории с крысами, приводим его слова. «Сегодня старичок, что живет напротив, явно расстроен. Не стало кошек. Они действительно куда-то испарились, обеспокоенные зрелищем дохлых крыс, которые сотнями валяются на улицах По-моему, кошки вообще-то дохлых крыс не едят. Во всяком случае, помнятся мои, категорически отказывались от этого угощения». Так или иначе, они, должно быть, носятся по подвалам, а старичку от этого одно расстройство. Он даже не так аккуратно причёсан, как ты сразу сдал. Чувствуется, что ему не по себе. Постояв с минуты, он ушёл в комнаты, но на прощание всё-таки плюнул разок в пустоту. Сегодня в городе остановили трамвай, так как обнаружили там дохлую крысу, непонятно откуда взявшуюся. Две-три женщины тут же вылезли, крысу выбросили. Трамвай двинулся дальше. В нашем отеле ночной сторож, а он, человек, вполне заслуживающий доверия, сообщил мне, что ждет от крысиного нашествия всяческих бед, когда крысы покидают корабль. Я возразил, что в случае с кораблем это может и верно, но в отношении городов это еще не доказано. Однако разубедить его не удалось. Я спросил, какая же беда, по его мнению, грозит нам. Он и сам не знает. Беду, по его словам, заранее не угадаешь. Но ничего удивительного нет, если произойдет землетрясение. Я согласился, что это возможно, и он спросил, не пугает ли меня такая перспектива. Единственное, что мне важно, сказал я, обрести внутренний мир. И сторож прекрасно меня понял. В ресторане нашего отеля я не раз встречал весьма примечательное семейство. Отец высокий, тощий, в чёрной паре, в туго крахмаленном воротничке. На макушке у него плеш, а на душами справа и слева торчат два кустика седых волос. Глазки у него маленькие, круглые и жёсткие. Нос тонкий, рот неестественно растянут, что придаёт ему сходство с благовоспитанным филиным. Каждый раз он распахивает дверь ресторана, потом прижимается к косяку, пропуская жену, маленькую, как чёрная мышка. Ходит сам, а за ним семенят мальчик и девочка, наряженная, как цирковые собачонки. У столика он стоит, пока жена не займет место, садится сам, а потом уже оба пуделька могут скарабкаться на стуле. К жене и детям он обращается на «вы», отпускает своей половине всяческие колкости и безапелляционным тоном говорит своим отпрыском. «Николь, на вас в высшей степени неприятно смотреть». Девочка еле удерживает слезы. «А ему только этого и надо». Нынче утром мальчик не мог усидеть на месте, так взбудоражила его история с крысами. Он не вытерпел и начал было свой рассказ. «За обедом о крысах не говорят, Филипп. Запрещаю вам раз и навсегда даже произносить слово «крыса». «Ваш отец совершенно прав», — подхватила черная мышка. Оба путелька уткнули носы в тарелку с паштетом, а Филин поблагодарил жену кивком головы, который можно было истолковать как угодно. Пример достойной подражания. А между тем весь город говорит о крысах. Даже газета вмешалась в это дело. Отдел городской хроники, обычно составленный из самых разных материалов, ведет теперь упорную кампанию против муниципалитета. Отдают ли себе отчет отцы города, какую опасность представляют разлагающиеся на улицах трупы грызунов? Директор отеля ни о чем, кроме этих крыс, говорить не может. И неудивительно, для него это зарез то обстоятельство, что в лифте столь респектабельном отеле обнаружили крысу, кажется ему непостижимым. Желая его утешить, я сказал, «Ну, у всех сейчас крысы». «Вот именно», — ответил он, — «теперь мы стали как все». Это он сообщил мне о первых случаях лихорадки непонятного происхождения, которое вызывает в городе тревогу. Одна из его горничных тоже заболела. «Но ясно, болезни заразные», — поспешил заверить он. Я сказал, что мне это безразлично. «О, понимаю». «Месье вроде меня. Месье тоже фаталист. Ничего подобного я не говорил, и к тому же я вовсе не фаталист». Так я ему и сказал. С этого дня в записных книжках Тару появляются более или менее подробные сведения об этой таинственной лихорадке, уже посеявшей в публике тревогу. После записи о старичке, который терпеливо продолжает совершенствовать свое прицельное плевание, так как после исчезновения крыс снова появились кошки, Тару добавляет, что уже можно привести десяток случаев этой лихорадки, обычно приводящей к смертельному исходу. Документальная ценность имеет портрет доктора Риэ, очерченный Тару в нескольких строках. Поскольку может судить сам рассказчик, портрет этот достаточно верен. На вид лет 35, рост средний, широкоплечий, лицо почти квадратное. Глаза темные, взгляд прямой, скулы выдаются. Нос крупной правильной формы, волосы темные, стрижется очень коротко. Рот четко обрисован, губы пухлые, почти всегда плотно сжаты. Похож немного на сицилийского крестьянина, такой же загорелый, с истинно черной щетиной, к тому же ходит всегда в темном, впрочем, ему это идет. Походка быстрая, переходит через улицу, не замедляя шага, и почти каждый раз не просто ступает на противоположный тротуар, а легко вспрыгивает на обочину. Машину водит рассеянно и очень часто забывает отключить стрелку поворота, даже свернув в нужном направлении. Ходит всегда без шляпы, вид человека хорошо осведомленного. Цифры, приведенные Тару, полностью соответствовали истине уж кто-кто, а доктор Риэ это знал. После того, как труп привратника перевезли в изолятор, Риэ позвонил Ришару, чтобы посоветоваться с ним насчет паховых опухолей. «Сам ничего не понимаю», — признался Ришар. «У меня двое тоже умерли, один через двое суток, другой на третий день. А ведь я еще утром его посетил и нашел значительное улучшение». «Предупредите меня, если у вас будут подобные случаи», — попросил Риэ. Он позвонил еще и другим врачам. В результате проведенного опроса выяснилось, что за несколько последних дней отмечено примерно случаев 20 аналогичного заболевания. Почти все они привели к смертельному исходу. Тогда Риэ опять позвонил Ришару, секретарю общества врачей Араны, и потребовал, чтобы вновь заболевшие были изолированы. «Что же я-то могу?» — сказал Ришар. «Тут должны принять меры городские власти. Откуда вы взяли, что эта болезнь заразна?» «Неоткуда. Просто симптомы слишком уж тревожные». Однако Ришар заявил, что в этом вопросе он, мол, недостаточно компетентен. Все, что он может сделать, это поговорить с префектом. Пока шли переговоры, погода испортилась. На следующий день после смерти привратника все небо затянуло густым туманом. На город обрушивались бурные, быстро проходящие дожди. Эти шумные ливни сменялись жарой, как в предгрозье. Даже море утратило свой темно-лазурный цвет и отливало под серым небом серебром, вернее, сталью, так что глазам было больно. По сравнению с влажной жирой нынешней весны даже летний зной казался желанным. В городе, лежащем в виде улитки на плоскогории и только слегка открытом морю, царило угрюмое оцепенение. Люди, зажатые между бесконечными рядами ветхих стен, в лабиринте улиц с пыльными витринами, в грязно-желтых трамваях, чувствовали себя в плену у этого неба. Один только старик, пациент доктора Рея, ликовал, в такую погоду астма его оставляла. «Печет», — твердил он. Для бронхов оно самое полезное. И в самом деле, пекло, но не просто пекло. Пекло и жгло, как при лихорадке. Весь город лихорадило. Такое, по крайней мере, впечатление не оставляло доктора Риа в утро, когда он отправился на улицу Федерп, чтобы присутствовать при расследовании дела о покушении Катара на самоубийство. Но он тут же счел свое впечатление несуразным. Он приписал это нервному переутомлению, множеству навалившихся на него забот, и подумал, что следовало бы взять себя в руки и привести свои мысли в порядок. До улицы Федерп добрался раньше полицейского комиссара. Гран уже ждал его на лестнице, и оба решили посидеть, пока у него, а дверь на площадку оставить открытой. Служащий мэрии жил в двухкомнатной, довольно убого обставленной квартире. В глаза бросалась только деревянная некрашенная полка, на которой стояли два-три словаря, до да грифельной доска на стене, где можно было еще разобрать полустёртые слова «цветущие аллеи». По уверению Грана, Катар провел ночь спокойно. Но утром он пожаловался на головную боль и вообще показался Грану каким-то безучастным. Сам Гранн выглядел усталым и нервничал. Он шагал взад и вперед по комнате, то открывая на ходу, то захлопывая лежавшую на столе толстую папку, набитую исписанными листками. Расхаживая по комнате, он сообщил доктору, что в сущности почти не знает Катара, но предполагает, что у того есть небольшое состояние. Вообще-то Катар — человек странный. Живут они рядом давно, но, встречаясь в подъезде, только раскланиваются. Фактически, и разговаривал я с ним всего раза два. Несколько дней назад я уронил на площадке коробку с мелками. Там были красные и синие мелки. Как раз вышел катар и помог мне их собрать. Он спросил, для чего нужны разноцветные мелки. Грант тогда объяснил ему, что намерен восстановить в памяти латынь. Латынь он учил в лицее, но порядком ее позабыл. «Кстати, меня уверяли», — добавил он, обращаясь к доктору, «что знание латыни помогает глубже проникать в смысл французских слов». На доске он пишет несколько латинских слов. Синим мелком — те части слова, которые изменяются, согласно правилам склонения и спряжения А красным — те, что остаются неизменными. Не знаю, понял ли меня катар или нет, во всяком случае, внешне он как будто заинтересовался и попросил у меня красный мелок. Я, конечно, удивился, но, в конце концов, не мог же я предвидеть, что мелок ему понадобится для осуществления своего замысла. Рия спросил, о чем шла у них речь во второй раз — Но тут в сопровождении секретаря явился полицейский комиссар и пожелал сначала выслушать показания Грана. Доктор отметил про себя, что Гран, говоря о Катаре, называет его «человеком отчаявшимся». Он употребил даже слова «роковые решение Речь шла о мотивах самоубийства, и Гран проявлял крайнюю щепетильность в выборе терминов. Наконец, сообща, выработали формулировку. Огорчение интимного характера. Комиссар осведомился, было ли в поведении Катара что-либо позволявшее предвидеть то, что он назвал его решение. «Вчера он постучался ко мне, — сказал Гран, — и спросил спичек. Я дал ему коробок. Он извинился, что побеспокоил меня, но раз уж мы соседи... Потом стал уверять, что сейчас же вернет спички. Я сказал, пускай оставит коробок себе. Комиссар спросил Грана, не показалось ли ему поведение Катара странным. «Одно мне показалось странным то, что он вроде бы намеревался вступить со мною в беседу, но мне как раз надо было работать». гран обернулся к Риэ и смущенно пояснил. «Личная работа». Комиссар выразил желание повидать больного, но Риэ решил, что разумнее будет сначала подготовить Катара к этому визиту. Когда он вошел к нему в комнату, Катар в серой фланелевой пижаме приподнялся на постели и тревожно оглянулся на дверь. «Полиция, да?» «Да», — ответил Риэ. «Но волноваться не следует. Всего две-три формальности, вас оставят в покое». Но Катар возразил, что все это ни к чему, а главное, он видеть не может полицию. «Рия не сдержал нетерпеливого жеста». «Я тоже ее не обожаю, но с этим делом надо покончить как можно скорее, поэтому отвечайте на вопросы быстро и точно». Катар замолчал, и доктор направился к двери. Но больной тут же окликнул его, и когда Рия подошел, схватил его за руку. «Скажите, доктор, ведь правда нельзя забирать больного или того, кто хотел повеситься?» а? С минуту Риа смотрел на Катара, а потом заверил его, что и речи не было ни о чем подобном. Да он и сам явился сюда за тем, чтобы защищать интересы своего пациента. Больной, видимо, успокоился, и Риа позвал комиссара. Катару зачитали показания Грана и спросили, может ли он уточнить мотивы своего поступка. Не глядя на комиссара, он подтвердил только, что огорчение интимного характера очень хорошо сказано. Комиссар тогда и спросил, не вздумает ли Катар повторить свою попытку. Катар с воодушевлением заверил, что не вздумает и желает только одного, чтобы его оставили в покое. — Разрешите заметить, — раздраженно сказал комиссар, — что в данном случае именно вы нарушаете чужой покой. Риэ незаметно махнул ему рукой, и комиссар замолчал. — Нет, вы только подумайте, — вздохнул комиссар, — когда они вышли на площадку. — У нас и без того хлопот по горло, особенно сейчас с этой лихорадкой. Он осведомился у доктора, серьезно ли это. ире сказал, что сам не знает. «Тут главная погода. В ней вся беда», — заключил комиссар. Разумеется, во всем виновата была погода. День становился все жарче и жарче. Вещи, казалось, липнут к рукам. Ириэ с каждым новым визитом укреплялся в своих опасениях. К вечеру того же дня он, попав в предмистие, заглянул к соседу своего старого пациента-астматика и увидел, что тот лежит в бреду, схватившись за больной пах и мучается неукротимой рвотой. Лимфатические узлы опухли у него еще сильнее, чем у их привратника. Один гнойник уже созрел, и на глазах врача открылся, как гнилой плод. Вернувшись домой, Рео позвонил в аптечный склад департамента. В его врачебных заметках под этой датой есть только одна запись. Ответ отрицательный. А его вызвали уже к новым пациентам с тем же заболеванием. Ясно было одно — гнойники необходимо вскрывать. Два крестообразных надреза ланцетом, и из опухоли вытекала гнойная масса с примесью сукровицы. Больные исходили кровью, лежали как распятые. На животе и на ногах появлялись пятна. Истечение из гнойников прекращалось, потом они снова набухали. В большинстве случаев больной погибал среди ужасающего зловония. Газеты, размазывавшие на все лады историю с крысами, теперь словно в рот воды набрали. Оно и понятно, крысы умирали на улицах, а больные у себя дома. А газеты интересуются только улицей. Однако префектуры и муниципалитет призадумались. Пока каждый врач сталкивался в своей практике с двумя-тремя случаями непонятного заболевания, никто и пальцем не шевельнул. Но достаточно было кому-то сделать простой подсчет, и полученный итог ошеломил всех. За несколько дней смертельные случаи участились, и тем, кто сталкивался с этим загадочным недугом, стало ясно, что речь идет о настоящей эпидемии. Именно в это время доктор Костель, человек уже пожилой, зашел побеседовать к своему коллеге Ре. «Надеюсь, Ре, вы уже знаете, что это?» — спросил он. «Хочу дождаться результата анализов». «А я так знаю, и никакие анализы мне не требуются». Я много лет проработал в Китае. Да, кроме того, лет 20 назад наблюдал несколько случаев в Париже. Только тогда не посмели назвать болезнь своим именем. Общественное мнение — это же святая святых. Никакой паники. Главное, без паники. К тому же один врач мне сказал, «Но это немыслимо. Всем известно, что на Западе она полностью исчезла. Знать-то все знали, кроме тех, кто от нее погиб. Да и вы, Рия, тоже знаете это не хуже меня». Рия задумчиво молчал. Из окна кабинета был виден каменистый отрок прибрежных скал, смыкавшихся вдалеке над бухтой. И хотя небо было голубое, сквозь лазурь пробивался какой-то тусклый блеск, меркнущий по мере того, как близился вечер. «Да, Костель», — проговорил он, — «а все-таки не верится». Но, по всей видимости, это чума. Костель поднялся и направился к двери. «Вы сами знаете, что нам ответят», — сказал старик-доктор. Уже давным-давно она исчезла в странах умеренного климата. — А что в сущности значит «исчезла», — ответил Риэ, пожимая плечами. — Да, представьте, исчезла. И не забудьте, в самом Париже меньше 20 лет назад. — Ладно, будем надеяться, что у нас обойдется так же благополучно, как и там, но просто не верится. Слово «чума» было произнесено впервые. «Оставим на время доктора Рия у окна его кабинета позволим себе отступление с целью оправдать в глазах читателя колебания удивления врача, тем более что первая его реакция была точно такой же, как у большинства наших сограждан, правда, с некоторыми нюансами. Стихийное бедствие и на самом деле вещь довольно обычная, но верится в него с трудом, даже когда оно обрушится на вашу голову. В мире всегда была чума». Всегда была война, и однако ж и чума, и война, как правило, заставали людей врасплох. И доктор Рия, как и наших сограждан, чума застала врасплох, и поэтому давайте постараемся понять его колебания. И постараемся также понять, почему он молчал, переходя от беспокойства к надежде. Когда разражается война, люди обычно говорят, «Ну, это не может продлиться долго, слишком это глупо». И действительно, война — это и впрямь слишком глупо, что, впрочем, не мешает ей длиться долго. Вообще-то глупость — вещь чрезвычайно стойкая. Это не трудно заметить, если не думать все время только о себе. В этом отношении наши сограждане вели себя, как и все люди. Они думали о себе, то есть были в этом смысле гуманистами. Они не верили в бич Божий. Стихийное бедствие не по мерке человеку, потому-то и считается, что бедствие — это нечто ирреальное, что оно где дурной сон, который скоро пройдет. Но не сон кончается. От одного дурного сна к другому кончаются люди, и в первую очередь гуманисты, потому что они пренебрегают мерами предосторожности. В этом отношении наши сограждане были повинны не больше других людей. Просто они забыли о скромности и полагали, что для них еще все возможно, тем самым предполагая, что стихийные бедствия невозможны. Они по-прежнему делали дела, готовились к путешествиям и имели свои собственные мнения. Как же могли они поверить в чуму, который разум отменяет будущее, все поездки и споры. Они считали себя свободными, но никто никогда не будет свободен, пока существует бедствие. И даже когда сам доктор Риа признался своему другу Костелю, что в разных частях города с десяток больных без всякого предупреждения взяли и скончались от чумы, опасность по-прежнему казалась ему нереальной. «Просто если ты врач, у тебя составилось определенное представление о страдании, это как-то подхлестывает твое воображение». И, глядя в окно на свой город, который ничуть не изменился, вряд ли доктор почувствовал, как в нем зарождается то легкое отвращение перед будущим, что зовется тревогой. Он попытался мысленно свести в одно все свои сведения об этом заболевании. В памяти беспорядочно всплывали цифры, и он твердил про себя, что истории известно примерно три десятка больших эпидемий чумы, унесших 100 миллионов человек. Но что такое 100 миллионов мертвецов? Пройдя войну, с трудом представляешь себе даже, что такое один мертвец. И поскольку мертвый человек приобретает в твоих глазах весомость только если ты видел его мертвым, то 100 миллионов трупов, рассеянных по всей истории человечества, в сущности дымка, застилающая воображение. Доктор припомнил, что, по утверждению Прокопия, чума в Константинополе уносила ежедневно десять тысяч человек. Десять тысяч мертвецов — это в пять раз больше, чем, скажем, зрителей крупного кинотеатра. Вот что следовало бы сделать. Собрать людей при выходе из пяти кинотеатров — свести их на городскую площадь и умертвить всех разом. Тогда можно было бы себе все это яснее представить. Можно было бы различить в этой безликой толпе знакомые лица. Но проект этот неосуществим, да и кто знает, 10 тысяч человек. К тому же люди, подобные Прокопию, как известно, считать не умели. 70 лет назад в Кантоне сдохло от чумы 40 тысяч крыс, прежде чем бедствие обратилось на самих жителей. Но и в 1871 году не было возможности точно подсчитать количество крыс. Подсчитывали приблизительно, скопом, и, конечно, допускали при этом ошибки. Между тем, если одна крыса имеет в длину сантиметров 30, см, то 40 тысяч дохлых крыс, положенных в ряд, составят. Но тут доктор изменил терпение. Он слишком дал себе волю, а вот этого-то и следовало не допускать. Несколько случаев — это еще не эпидемия, и, в общем-то, достаточно принять необходимые меры. Следовало держаться того, что уже известно, например, ступор, прострация, покраснение глаз, обмётанной губы, головные боли, бубоны, мучительная жажда, бред, пятна на теле, ощущение внутренней распятости, а в конце концов, а в конце концов, доктор Рио мысленно представлял фразу, которой в учебнике завершается перечисление симптомов, «Пульс становится нетеобразным и любое самое незначительное движение влечёт за собой смерть». Да, в конце концов, мы все висим на ниточке, и три четверти людей — это уж точная цифра — спешат сделать то самое незначительное движение, которое их и сразит. Доктор все еще смотрел в окно. По ту сторону стекла ясное весеннее небо, а поэту слово до сих пор звучавшее в комнате — «чума». Слово это содержало в себе не только то, что пожелала вложить в него наука, но и бесконечную череду самых необычных картин, которые так не вязались с нашим желто-серым городом, в меру оживленным в этот час, скорее приглушенно жужжащим, чем шумным, в сущности-то счастливым, если можно только быть одновременно счастливым и угрюмым. И это мирное, такое равнодушное ко всему спокойствию одним росчерком без особого труда зачеркивало давно известные картины бедствий. Зачумленные, покинутые птицами Афины, китайские города, забитые безгласными, умирающими, марсельских каторжников, скидывающих в ров сочащиеся кровью трупы, постройку Великой Провансальской стены, долженствующей остановить яростный вихрь чумы, Яфу с ее отвратительными нищими, серые, прогнившие под стилы, валяющиеся прямо на земляном полу Константинопольского лазарета, зачумленных, которых тащат крючами, карнавал врачей в масках во время черной чумы, соитие живых на погостах Милана, повозки для мертвецов в сраженном ужасом Лондоне и все ночи, все дни, звенящие нескончаемым людским воплем. Нет, даже все это было не в силах убить покой сегодняшнего дня. По ту сторону окна вдруг протренькал невидимый отсюда трамвай и сразу же опроверг жестокость и боль. Разве что море там, за шахматной доской тусклых зданий, свидетельствовало, что в мире есть нечто тревожащее, никогда не знающее покоя. И доктор Риэ, глядя на залив, вспомнил о кострах, о них говорил Лукуриеций. Испуганные недугом Афиня не раскладывали костры на берегу моря. Туда ночью сносили трупы, но берега уже не хватало, и живые дрались, пуская в ход факелы, лишь бы отвоевать место в огне тому, кто был им дорог, готовы были выдержать любую кровопролитную схватку, лишь бы не бросить на произвол судьбы своего покойника. Без труда представлялось багровое пламя костров рядом со спокойной темной гладью вод, факельные битвы, потрескивание искр во мраке, густые клубы ядовитого дыма, который поднимался к строго внимающему небу. Трудно было не содрогнуться. Но все это умопопрочение рушилось перед доводами разума. Совершенно верно слово «чума» было произнесено. Совершенно верно, как раз в ту самую минуту просвистел бич и сразил одну или две жертвы. Ну и что же? Еще не поздно остановить его. Главное — это ясно осознать то, что должно быть осознанно. Прогнать прочь бесплодные видения и принять надлежащие меры. И тогда де чума остановится. Ведь человек не может представить себе чуму или представляет ее неверно. Если она остановится, что всего вероятнее, тогда все образуется. В противном случае люди узнают, что такое чума, и нет ли средства сначала ужиться с ней, чтобы уж затем одолеть. Доктор отворил окно. В комнату ворвался шум города. Из соседней мастерской долетал короткий размеренный виск механической пилы. Рия встряхнулся. Да, вот что дает уверенность. Повседневный труд». Все прочее держится на ниточке, все зависит от того самого незначительного движения. К этому не прилепишься. Главное — это хорошо делать свое дело. Вот о чем думал доктор Риа, когда ему доложили, что пришел Жозеф Гран. Хотя Гран служил чиновником в мэрии и занимался теми самыми разнообразными делами, время от времени ему уже в качестве частного лица поручали составлять статистические таблицы. Так сейчас он вел подсчет смертных случаев, и, будучи человеком обязательным, охотно согласился лично занести доктору копию своих подсчетов. Вместе с Граном явился его сосед Катар. Чиновник еще с порога взмахнул листком бумаги. «Цифры растут, доктор», — объявил он. «11 смертей за последние 48 часов». Рия поздоровался с Катаром, осведомился о его самочувствии. гран объяснил, что Катар сам напросился прийти с ним, хотел поблагодарить доктора и принести извинения за доставленные хлопоты. Но Рия уже завладел списком. «Да», — протянул он, — «возможно, пришла пора назвать болезнь ее настоящим именем. До сих пор мы тянули. Пойдемте со мной, мне нужно заглянуть в лабораторию». «Верно, верно», — твердил Гранн, спускаясь вслед за доктором по лестнице. «Необходимо называть вещи своими именами. А как прикажете называть эту болезнь?» «Пока еще я не могу вам ее назвать. Впрочем, это вам ничего не даст». «Вот видите», — улыбнулся Гранн. «Не так-то это легко». Они направились к оружейной площади, Катар упорно молчал. На улицах начал появляться народ. Быстротечные сумерки, других в нашем краю и не бывает, уже отступали перед ночным мраком, а на еще светлом небосклоне зажглись первые звезды. Через несколько секунд вспыхнули уличные фонари, и сразу же все небо затянуло черной пеленой, и громче стал гул голосов. «Простите, но я поеду на трамвай», — сказал гран когда они добрались до угла оружейной площади. «Вечера для меня священны. Как говорят у нас на родине, никогда не откладывай на завтра». Уже не в первый раз Риа отметил про себя эту страсть Грана, уроженца Монтелемара, ссылаться в разговоре «кстати» и «некстати» на местные речения, да еще непременно добавлять повсеместно бытующие банальные фразы, вроде «волшебная погода» или «феерическое освещение». «Правильно», — подхватил Катар, — «после обеда его из дома не вытащишь». Риа спросил Грана, работает ли он вечерами для мэрии. Гран ответил «нет, работает для себя» а протянул Рио просто, чтобы сказать что-то. «Ну и как? Идёт дело?» «Я работаю уже много лет, значит, как-то идёт. Хотя, с другой стороны, особых успехов незаметно». «А чем в сущности вы занимаетесь?» — спросил доктор, останавливаясь. Гран пробормотав что-то невнятное, нахлобучил на свои оттопыренные уши круглую шляпу. Рио смутно догадался, что речь идёт о каком-то личном самоусовершенствовании. Но Гран уже распрощался и засеменил под фикусами бульвара Марны. У дверей лаборатории Катар сказал доктору, что очень бы хотел с ним повидаться еще раз и попросить совета. Рио, скручивая лежавшую в кармане таблицу, пригласил Катара зайти к нему на прием, но тут же спохватился и сказал, что послезавтра будет в их квартале и под вечер сам заглянет к нему. Расставшись с Катаром, доктор поймал себя на том, что все это время думает о Гране. Он представлял его в самом пекле чумной эпидемии. Не такой, конечно, как нынешний, не слишком грозный, а во время какого-нибудь мора, вошедшего в историю. Он из тех, кого чума щадит. И тут же Рея припомнил вычитанное где-то утверждение, будто чума щадит людей тщедушных и обрушивается в первую очередь на людей могучей комплекции. И, продолжая размышлять об этом, доктор решил, что, судя по виду Грана, у него есть своя маленькая тайна. На первый взгляд жозеф Гран был самым типичным мелким служащим. Длинный, тощий, в широком, не по мерке костюме. Очевидно, нарочно покупает на номер больше. Надеется, такой дольше будет носиться. В нижней челюсти еще сохранилось несколько зубов. Зато в верхней не осталось ни единого. Когда он улыбался, верхняя губа уползала к носу и зияла черная дыра рта. Если добавить к этому портрету походку семинариста, неподражаемое искусство скользить вдоль стены, незаметно протискиваться в двери, да еще застарелый запах подвала и табачного дыма, все повадки личности незначительной то согласитесь сами, трудно представить себе такого человека иначе, как за письменным столом, сверяющего тариф для городских бан на душевые заведения или подготавливающего для доклада молодому делу-производителю материалы, касающиеся новой таксы на вывоз мусора и домов отбросов. Даже самый непредвзятый наблюдатель решил бы, что и родился тон на свет лишь для того, чтобы выполнить скромную, но весьма полезную работу в качестве сверхштатного служащего мэрии за 62 франка 30 сантимов в день. И действительно, именно такое определение, по словам Грана, фигурировало в его личном деле в графе «квалификация». Когда 22 года назад он из-за отсутствия средств вышел из учебного заведения, не получив диплома, и согласился занять эту должность, ему, по его словам, намекнули, что аттестация не за горами. Следует только в течение некоторого времени проявлять свою компетентность в щекотливых проблемах, которые возникают перед нашей городской администрацией. А потом, уверили его, он непременно дослужится до дела производителя, и это позволит ему жить безбедно. Впрочем, нечиславие владело Жозефом Граном, как он и заверил с грустной улыбкой. Но перспектива обеспеченного и честного существования весьма его манила, тем более что он мог бы тогда с чистой совестью отдаваться любимому занятию. Если он согласился на эту должность, то из самых благородных побуждений. И если так можно выразиться во имя верности некоему идеалу. Это неопределенное положение длилось уже долгие годы, жизнь непомерно дорожала, а оклад Грана оставался по-прежнему мизерным, хотя за это время оклады несколько раз повышали. Он пожаловался на это Рио, ведь никто вроде бы не замечает его положение. Вот здесь-то и коренится самобытность Грана, или во всяком случае таков один из ее признаков. Он и в самом деле мог бы сослаться, если не на свои права, в которых не был особенно уверен, то, во всяком случае, на данные ему в начале заверения. Но, во-первых, начальник канцелярии, пригласивший его на работу, давно умер, да и сам Гран не помнил, в каких именно выражениях ему посулили повышение. А главное, и, пожалуй, самое главное было то, что Жозеф Гран не умел находить нужных слов. Вот эта характерная черта, насколько мог заметить Рея, особенно ярко рисовала нашего Грана. Именно это и мешало ему всякий раз написать давно задуманную докладную или предпринять другие соответствующие обстоятельствам шаги. Если верить ему, он чувствовал себя окончательно неспособным употребить как слово «право», ибо сам не был уверен в значении этого понятия, так и слово «обещание», ибо оно прозвучало бы как прямое требование воздать ему должное и, следовательно, граничило бы с дерзостью, не слишком-то уместной для человека, занимающего столь скромное положение. С другой стороны, он наотрез отказывался употреблять такие слова, как благосклонность, ходатайство, признательность, так как считал, что это унижает его человеческое достоинство. Так вот, из-за невозможности найти точное выражение, наш Грант продолжал выполнять самые скромные функции, чуть не до седых волос. Впрочем, как опять-таки Грант сам сообщил доктору Рио, он постепенно стал замечать, что с материальной стороны жизнь его так или иначе обеспечена, в основном потому, что он научился приспосабливать свои потребности к своим ресурсам. Тем самым он признавал справедливость любимого изречения нашего мэра, крупного ранского промышленника, который настойчиво уверял, что в конце концов, при этом мэр особенно налегал на слова «в конце концов», ибо на них фактически базировались все его рассуждения, и так, в конце концов, никогда не приходилось видеть, что кто-нибудь умер с голоду. Во всяком случае, чуть ли не аскетическое существование, которое вел Жозеф Гранн и в самом деле, в конце концов, освободило его от всех забот такого рода. Он продолжал подыскивать слова. Скажем прямо, что в известном смысле жизнь его могла служить примером. Он принадлежал к числу людей, достаточно редких, как в нашем городе, так и за его пределами, которые имеют мужество отдаваться своим добрым чувствам то малое, что он поведал о себе доктору и впрямь свидетельствовал о наличии доброты и сердечных привязанностях, о чем в наши дни не каждый решится сказать вслух. Без краски стыда говорил он, что любит племянников и сестру, единственную оставшуюся у него в живых родственницу, и каждые два года ездит во Францию с ней повидаться. Он не скрывал, что до сих пор воспоминания о родителях, которых он потерял еще в молодости, причиняют ему боль. Признавался, что ему особенно мил один колокол в их квартале. Каждый день ровно в 5 часов он звонил как-то необыкновенно приятно. Но для выражения даже столь простых чувств он с превеликой мукой подбирал нужные слова. Так что, в конце концов, именно этот труд по подбору слов стал главной его заботой. «Ах, доктор!» — говорил он. «Как бы мне хотелось научиться выражать свои мысли!» И при каждой встрече с Риэ он повторял эту фразу. В этот вечер, глядя вслед удалявшемуся грану, Риэ вдруг понял, что тот имел в виду. Без сомнения, чиновник пишет книгу или что-нибудь в этом роде. Всю дорогу до самой лаборатории, куда он наконец добрался, мысли это почему-то поддерживала Риэ. Он знал, что это глупо, но он не в состоянии был поверить в то, что чума и в самом деле может обосноваться в городе, где встречаются скромные чиновники, культивирующие какую-нибудь почтенную манию Точнее говоря, не знал, какое место отвести подобным маниям в условиях чумы и вывел отсюда заключение, что практически чуме не разгуляться среди наших сограждан.